Глава пятьдесят 57. Джоди. Джоди следит за домом Честера на Голливудских холмах из своего грузовика. После того, как их спен пути разошлись, он не смог придумать никакого другого плана действий, кроме как следить за домом Честера. Вчера он ехал за Честером до винного магазина. Позже водитель Uber Eats привез Честеру обед. А водитель Postmates привез ему ужин. Сам проголодавшийся Джоди заказал ужин в граб GrabHub, который ему доставили прямо к грузовику. Сегодня Честер из дома не выходил. Садовник, работающий на соседней лужайке, поглядывает на Джоди всякий раз, когда возвращается к своему фургону. Джоди обдумывает, не передвинуть ли ему свою засаду дальше по улице, когда его телефон вибрирует. Это Шайло. Привет. Привет. Я плохо тебя слышу. Не могу громче, шепчет она. Здесь Пен, она задаёт странные вопросы. Думаю, тебе надо приехать. Уже еду. Джоди заводит машину, делает разворот и направляется к Silver Lake. Его телефон снова гудит, сообщение от Шайло. Не надо, она ушла. Джоди пересиливает желание всё-таки поехать к Шайло и соврать, что не прочитал сообщение. Он возвращается к дому Честера и чтобы отвлечься от мысли о Шайло, думает о других способах узнать побольше о Честере. На костюмированной вечеринке с киногероями Сьера Блейз поссорилась с ним и убежала. Если они разругались, то может быть, она поговорит с Джоди? Но он беспокоится. Если станет задавать Сьере вопросы, она может предупредить Честера. Через час к дому подъезжает «Хонда Аккорд». Парень лет двадцати с небольшим, а может и слегка за тридцать, идёт по подъездной дорожке с сумкой, похожей на термосумку. Этот Честер когда-нибудь готовит еду сам или ходит в ресторан? Десять минут спустя «Хонда Аккорд» всё ещё стоит на месте. Не исключено, что это был недоставщик доставщик Uber Eats или Postmate. Его внимание привлекает красная наклейка на бампере: Кафе Мози. Мози? Кажется, это имя называла Николь, подруга Марти. Она сказала, что когда Марти был в Анси-Нитасе, всё, что он делал, это занимался серфингом и по паре часов в день мыл посуду в кафе. В кафе Мози? Джоди хватает свой телефон. Он печатает в поисковой строке кафе Мози, и Google заканчивает за него фразу, предлагая кафе Мози Энсинитус. Джоди фотографирует Хонду, стараясь, чтобы номерной знак был четко виден. Пять минут спустя, похожий на серфингиста парень возвращается к своей машине. С этого ракурса Джоди лучше видит, что несет этот парень. Это спортивная сумка, и теперь она чем-то набита.